Глава двадцать т р е ь я На кордоне гости жили пять дней. Нинка каждое утро светилась как новогодняя лампочка, но при этом умудрялась стыдливо прятать глаза от пристального взгляда генерала. Полуяновой вдруг стало чудиться, что старый в о я к а ее ревнует. И вот на шестой день пришло сообщение, что необходимые договоренности достигнуты, и первые раздут в резиденции президента для окончательного подписания договоров о дружбе и сотрудничестве. А также его предупредили, что приедут в л а в ы дружественных государств. Все-таки инопланетяне нельзя считать собственностью России, их вообще нельзя считать ничьей собственностью. с т а л и собираться обратно в столицу. Отлично, потирая руки, заметил патронатор. п о д п и ш у все документы, выдадим Таиру замуж по вашим законам, и можно лететь домой. Я уже соскучился по д а и р е и по остальным домочадцам. Стоит здесь заметить, что президент поспособствовал, чтобы брак-сочетание состоялось раньше. долгих два месяца ждать ней пришлось. А кто такая Даира? Нинка ш е потом уточнила т а и р ы Это имя почему-то вызвало в женском сердце тревогу. А Таня поняла все подоплёки вопроса и просто душно ответила: "Это моя мама. Ее отец больше остальных жен любит. А я? Нинка жалобно округлила глаза. Ее же внесли в комнату на руках. и обратно никто не выносил. Она себя считала полноправной женой Первира, и даже пару слов сносно чирикать научилась, и некоторые сочетания различать стала. Что вы? уточнила инопланетянка, не понимая сомнений. Почему он меня с собой не зовет? Местный к р а с а в и ц это же казалось очевидным, а промедление непонятным. А зачем? искренне удивилась девушка. Вы же и ни слова по-нашему не понимаете. Как будете выживать в отцовском гареме? Там такие гадюки обитают, что будете молить небеса, о скоро й смерти. Это мы еще посмотрим. Нинка Заура агрессивно уперлась руками в крутые бедра. Я их живо построю и не дам себя в обиду. Ой, Нина Юрьевна, не зарекайся! Усмехнулся проходивший мимо и услышавший часть разговора женщин генерал. Там поди у каждой жены штат охраны есть, а тебя кто от них защищать будет? А перверно что? Глаза Нинки агрессивно блеснули. А может я стану его любимой женой? Это вряд ли. Таи раскривилась. Отец во дворце проводит очень мало времени, и ему нет дел до разборок ж е н Любимая жена живет отдельно, все остальные вместе. В тебе ревность, говорит. Ты просто не хочешь, чтобы твоя мамаша свои привилегии потеряла. Насупилась продавщица. с а м с о н о в горестно вздохнул и покачал головой. назревал самый настоящий женский скандал, и он прекрасно понимал, что так все оставлять нельзя. Но как его притушить, осознавал с трудом. В итоге принял единственное решение, доступное для мужских мозгов, схватил Нинку за шапку и впился в ее губы поцелуем. Полуянова растерялась от такого напора и даже в начале не стала сопротивляться, лишь Сдавленно о х н у л а и замерла, сдаваясь под настойчивым напором мужских губ. Она еще и не отошла от ласк другого мужчины, и вдруг такое, как на грех, двери отворились и в т е н и в которых происходил этот разговор, вышел патронатор. Он с удивлением оценил открывшуюся перед ним картину. Как-то смущенно крякнул, что-то прочерикал и, развернувшись, пошел обратно в избу. Михаил Викторович, что вы наделали? Теперь он точно меня с собой не возьмет. Нинка резко оттолкнула генерала и заревела горючими слезами, вытирая их тыльной стороной ладони. А? Пять я в дурах осталась. Почему в дурах? Самсонов выразительно выгнул бровь, не понимая этой бурной женской тирады. д о его мужских мозгов никак не могло дойти, что вот так всерьез можно влюбиться в инопланетного товарища, который по-русски ни слова не говорит и учиться не собирается, и вообще он через пару дней улетает на свою далекую а к в и а н у Да потому, дурак вы сам, что я наконец-то стала чьей-то женой, а не девкой на одну ночь, а вы эту сказку собственными руками разрушили. Нинка наконец-то сумела оттолкнуть от себя Самсонова и снова приняла агрессивную позу. Да, некрасиво как-то вышло. За то он предотвратил р о г а н ь между Таира и п о л у я н о в о й И чтобы не дать последний вернуться к прерванному разговору, уточнил: "Нина Юрьевна, вы так сильно замуж хотите? Я зря что ли диван кровать из области взглядов а куперла?" м о т н у л а с горечью она в ответ. Слезы с глаз продавщицы течь перестали. Она махнула рукой в полголоса, проклиная свою женскую судьбу. Накинув на плечи чей-то старый полушубок, висевший в синях, распахнула двери и вышла прочь во двор. Тая, ты мне можешь объяснить, зачем все женщины так замуж хотят? Генерал сосредоточенно потёр переносицу указательным пальцем правой руки. Не знаю, Михаил Викторович, пожала плечами девушка. Честное слово, не знаю. Просто меня с малых лет воспитывали в духе того, что я должна буду вступить в политический выгодный для ассоциации брак, а на земле еще и повезло взаимновлюбиться в потрясающего мужчину. И разве это не счастье? Да и отец не против. На счет потрясающего я бы поспорил. Рассмеялся Самсонов. Раевский еще тот жук. Если мужик до сорока лет в холостяках ходит, это не просто так. Да и с эмоциональным выгоранием на полгода врачи от работы отстраняют крайне редко. И на что это вы намекаете? Оглянулась на мужчину Таира, возвращаясь в избу. Я, Самсонов вопросительно вздернул брови и тоже сделал шаг в сторону входной двери. н и на что. Просто рассуждаю вслух. И думаю, почему я еще крепкий мужик, не такой уж старый, призвание, п р и деньгах не устраиваю н и ну Юрину. А ведь мы знакомы лет десять, точно. А твой отец не успел появиться, ни слова ей не сказал и ни слова от нее не понял, но на тебе любовь до да груба. А вы ей об этом хоть раз намекнули? Что она вам симпатична? Намекнул. Он снова потёр переносицу, словно мысли никак не укладывались в его мозгу. А разве это не очевидно? Честно, я даже не догадывалась, пока вы сами об этом не сказали. И когда мужчина десять лет рядом, но никак себя не проявляет, женщины его списывают со счетов. она в ответ пожала плечами. Тая, понимаешь, внешне она мне всегда нравилась, женщина роскошная. Он руками описал, д в а больших круга, скорее всего изображая ф и г у р у н и н к и Но сначала я был женат. После развода решил, что раз мне даже с профессорской дочкой не пожилось, как я уживусь с обыкновенной продавщицей сельского магазина? У нее же кругозор ограничен конфетками, подушками, мукой и колбасой. Чем она может привлечь мужчину? Диваном, привезенным из области, рассмеялась инопланетянка в ответ. Я хоть и новенькая здесь, а вижу и понимаю намного больше, чем вы, Михаил Викторович. А сейчас почему вас это заинтересовало? Он сел на кресло напротив нее. о п ё р с я на кулак и задумчиво посмотрел на девушку из под лобья. Понимаешь, когда твой отец унес ее на руках, я вдруг понял, что ум это, наверное, не самое главное. Они же ни слова не понимали, а смотри, как неделю повеселились. И я понял, что просто бешеный её р е в н о ю Как думаешь, ревность может в любовь переродиться? Не знаю, когда Калиши его бывшая приехала, я его уже любила. У нас это генетически заложено — любить своего мужчину. А тут я у вашего одного писателя прочитала интересную мысль: з а ж и ч ь со страстью, видя страсть чужую, и ревновать еще не полюбив. Хоть Бог любви хитер и прихотлив. Он редко хитрость измышлял такую. Я потому люблю, что я ревную. Лапедевга. Самсонов был начитано мужчиной. Ты же и мировых классиков изучить успела. И наизусть цитаты выучить. Так случилось, что мои когнитивные способности выше среднестатистических, и органы чувств работают лучше. И это не заслуга, а просто генетическая особенность а к в и а н ц е в Она к р и в о усмехнулась с легкой грустинкой, но приемный отец уловил эту грусть. Ты сомневаешься в Раевском? Только скажи, я ему сразу голову откручу. Генерал тут же сжал кулаки, принимая агрессивную позу. Зачем? Таир искренне удивилась. Он мне живой нужен. Кто тебе нужен? Раздался родной босок со стороны двери. В избу зашли Алексей и Нинка, которую он слегка подталкивал за спину. Инопланетянка тут же сорвалась с места и повисла у своего мужчины на шее. победно г л я н у в на соперницу, хотя-то стремилась занять не ее место, а место ее матери, но женская душа по темки и вдруг неожиданно для всех предложила: "Михаил Викторович, а вы на Нине Юрьевне женитесь?". В комнате тут же нарисовалась знаменитая Гоголевская сцена из р е в и з о р а Нинка с Самсоновым застыли в нелепых позах, глядя друг на друга. Генерал читал в глазах женщины явный вызов с з а т а ё н н ы м ожиданием. Она не была глупой бабой и понимала, что раз патронатор ее не позвал, то уже вряд ли п о з о в е т А Самсонов очень даже неплохой вариант и не так стар, как может показаться на первый взгляд. Сколько у них лет разницы? Лет двадцать? А сколько лет твоему отцу? Полуянова неожиданно задала странные вопросы н а п л а н е т я н к е А та тут же ответила: 2585. Сколько? Вунесон спросил инка Раевский генерал. 2585. Четко проговаривая каждое слово, ответила девушка. А к в я н с ц ы живут очень долго по сравнению с жителями Земли. Но со мной т о ты вряд ли проживешь больше пятидесяти лет, воскликнул с ужасом Алексей. Поверь, это намного больше, чем десять лет рядом с Шорком. к р и в о усмехнулась она, а затем добавила, пожав плечами: и мы с тобой уже разделили жизнь на двоих. Думаю, минимум лет по сто. А то и подвести нас ждет впереди. Нинка в это время проводила настоящий бухгалтерский расчет. Она в и р т о з н о владела этим ремеслом, ведь в родной заглядовке женщина совмещала много постов в одном лице: и продавца, и экономиста, и директора магазина. Только зарплату вот платили лишь о д н у По ее расчетам получалось, что разница в две тысячи лет это несомненно больше, чем в двадцать плюс в сторону Самсонова. А то, что она успела побывать женой Первера, наверное, лет ей д о б а в и л а Только сто лет, проведенные на холостяцком диване, никому не ждались. А так как от генерала ответ еще не был получен, она решила все взять в свои руки. п о н и м а я что принять тепленькую бабу из-под другого мужика не каждый решится. Михаил Викторович, я жду ответ на вопрос, который Таечка задала. Инопланетянка в раз превратилась в Таечку. Мне дальнейшую жизнь необходимо планировать. Точно, мы сможем две свадьбы разом сыграть. Неожиданно поддержал ее Раевский. Ну уж нет, Нинка затрясла головой. Я хочу быть звездой дня, а не жалким отражением. И уж если платье, то белое, пышное, расшитое мелкими жемчужинками по юбке и стразами по лифу. И фата, чтобы за мной по полу волочилась. Генерал понял, что его загнали в урул. Как он мог отказать Нине Юрьевне в белом платье и фате? Поэтому он к р я п н у л откашлялся в кулак и неожиданно сиплым голосом спросил: «Нина Юрьевна, вы согласны стать моей женой?» А Нинка неожиданно для самой себя решила п о в ы к а б е н и в а т ь с я За все те годы одиночества и отчаяния, что остались, дай бог позади. А на кого я з а г л я д о в с к и й магазин оставлю? Как же жители без хлебушка жить будут? Бабы давно его печь разучились. У новенько и неплохо торговать получается, усмехнувшись, выдал аргумент Сапсонов. Но заметив, как наливается румянцем на лицо потенциальной невесты, тут же поправился. Ну, конечно, не так хорошо, как у тебя. Но сотовый телефон никто же не отменял. Ты ее всегда сможешь проконсультировать. Если хочешь, я для тебя этот чёртов магазин выкуплю. Будешь раз в квартал с проверками сюда приезжать. На генеральском вертолете? Полуяновый палец в рот не клади, тут же пол руки отхватит. Но ответ присутствующие так и не узнали, потому что в комнату вернулся патронатор. И Нинка быстро переключилась с одной темы на другую, дав завуалированное согласие своим вопросом. Таира, скажи своему папаше, что я его бросаю. Таир а молча порадовалась, что отец не понимает з е м н ы х языков. Она постаралась смягчить рассказ тем, что Самсонов с Полуяновой давно любят друг друга, но не могли признаться в своих чувствах. И лишь когда женщина стала женой другого, он не вытерпел и признался. п е р в е р с облегчением выдохнул. Иметь жену на пару недель на другой планете, конечно, хорошо, тем более такую активную, просто о г н е н н у ю Только что делать с ней дальше? Он пока так и не придумал, понимая бесперспективность переезда продавщицы на к в а н у и не решив, как обеспечить своей жене достойную жизнь на Земле. Бросать ее он не собирался. Поэтому предложил провести торжественную передачу жены от одного мужа к другому. Первым порывом Самсонова было отказаться. Если мужики узнают, засмеют. Да только он был не просто военным. Должность подразумевала немалую долю владения д и п л о м а т и и Пришлось согласиться. предварительно погрозив кулаком Раевскому, который беззвучно хохотал, схватившись за живот. Полковник был неплохим мужиком, можно сказать другом, поэтому он надеялся, что тот его не выдаст. Согласно традиции, генералу пришлось встать перед патронатором на колени и произнести ритуальные слова. Поокеански он, понятное дело, говорить не мог, поэтому пошли на компромисс. Сначала он говорил их на русском, а потом что-то в ы ч е р и к и в а л пытаясь скопировать звуки далекой планеты. Настал черед хихикать Полуяновой. Она-то прекрасно знала, что неправильно прочериканные слова в корне меняют смысл. Патронатор же с дочерью сумели сохранить серьезные лица. Затем Первер подхватил Нинку на руки и вынес ее в сени. Разведена. Нинка не переставала хихикать, наслаждаясь процессом. Передал ее из рук в руки Самсонову, а тут немного с напрягом, в женщине было килограмм восемьдесят, если не больше, з а н е с ее обратно в дом. Это большая честь стать мужем после патронатора, о повестил всех присутствующих в л а д ы к а чужой планеты, а они каждый на свой лад поблагодарили его. т а и р е только осталось перевести в соответствии с традициями и правилами. И лишь ритуал был завершен, а полковник, изображая местного батюшку, произнес торжественно. А теперь новобрачный может поцеловать свою супругу. Как в двери постучали. На пороге нарисовалась г л а в а фельдъегерской службы президента.